число которых входили директор музея к Кайо, Тейлор, Франсис Суэй, Адриэн Доза. Приходят и едоки сменные. Александр среди них. Точное количество коек заранее никогда не известно. Если требовалось раздвинуть стол, его раздвигали. Но горе тому мог, кто являлся тринадцатым. Его безжалостно помещали за отдельным маленьким столиком, Если только четырнадцатый гость, еще более неожиданный, не приходил избавить его от наказания. В конце года за Александром закрепляется постоянно место между мадам Нодье и ее дочерью Мари. В его отсутствие место разрешается занять только после супа. Если же он опаздывает настолько даже, что уже подают десерт, место ему освобождают. Перед кофе и ликером, которых он не пьет, Александр с Мари и мадам Нодье переходят в салон. Высокий рост позволяет ему зажигать люстры и канделябры, не становясь на стул. Туда же постепенно стекаются и другие приглашенные, а также завсегдатые, не принимавшие участия в обеде. Гравер Тони Жоано, Художник Луи Буланже, Гюго, Ламартин, Мюссе, почти ребенок Виньи, который, сомневаясь в своей будущей инкарнации, пока что соизволял смешиваться с мужчинами. От 20 до 22 часов беседа. Но Дье пристраивается у камина. Тогда все замолкают, когда начинается одна из очаровательных историй его юности, напоминающая то ли роман Лонга, то ли идиллию Феокрита. То был одновременно и Вальтер Скотт, и Перо. То был ученый в борьбе с поэтом. То память сражалась с воображением. После рассказа слушатели ничем себе не проявляли. Нелепо аплодировать плесканию реки, и пению птицы, аромату цветка. Затем Надье опускается в свое кресло, поворачивается к Гюнго или Ламартину, но никогда к Александру. Но «Достаточно прозы на сегодня», — говорит он. «Стихов! Стихов прошу!» поэтому как раз аплодировали. В 22 часа расставляет стулья и кресло. Надье, не прощаясь, потихоньку исчезает. Он привык рано ложиться. Марина Надье садится к пианино, и танцы, дружеские разговоры не кончаются до часа ночи. Настоящее искусство жизни. Рядом с этими моментами счастья, однообразная повседневность. Женщины его изводят. Мария Луиза постоянно жалуется, что ее больную, одинокую все забросили. Вирджиния торопит его написать для нее поскорее роль, по ее достоинству. Раздраженная Мелания преследует его своей любовной досадой, и дабы удержать его, не находит ничего лучше, чем постоянно чередовать слезные сцены с письменными угрозами. Измученный Александр готов уже все послать подальше. «У меня есть мать, и она меня мучает». У меня есть сын, но пока что от него нельзя ждать никакой помощи. У меня есть сестра, но как будто ее никогда и не было. Если еще и ты тоже являешься ко мне с упреклым вместо утешения, то что же прикажешь делать мне? Бог мой, быстро собрать все, что нужно для одинокой жизни, покинуть мать, ребенка и страну, чтобы жить где-то далеко, как и положено бастарду. Но он не бежит на край света намерения остаются намерениями а едет 5 мая в Шартер к сестре через 4 дня садится в ванженна судно чтобы плыть в Нант Вдохновение вернулось к нему во всеговорении вполне оригинальное название на Луаре чтобы напечатать его в психиатре в следующем месяце И вспоминая картину Ораса Верне в Салоне 1827 года, он задумывает новую пьесу Юдифи об этой женщине с распущенными волосами.